63. «Варвара Николаевна, присядь», — попросил Олег. День клонился к закату, а допросы Лисицына вымотали следователя окончательно. Она в который раз была потрясена тем, с каким придыханием и воодушевлением маньяк делился подробностями своих злодеяний. Единственное, что удручало девушку — Это перспективы для такого чудовища, как он. Если очередная экспертиза докажет его невменяемость, то Лисицын проведет годы в психлечебнице до очередного выздоровления, а затем снова окажется на свободе. — Егор Максимович не объявлялся? — спросила она, глядя на настенные часы. — Еще нет, ты. Присядь, пожалуйста. И от него не было новостей. Она нехотя опустилась на стул. — К сожалению, нет. Мужчина дождался, когда она сядет, затем откашлялся и сцепил пальцы в замок. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Да что такое?» «Тешкин, Александр Трофимович, помнишь такого?» «Да», — напряженно кивнула Варя. «Конечно. Это тот психиатр, который насильно удерживал в клинике мою мать. Я добивалась санкции на проверку его деятельности, думала, это поможет нам в деле майского». Возможно, этот человек как-то замешан и в смерти первой жены Андрея. А что? Ей не нравилось выражение лица оперативника. Он умер. Вот только сообщили. Как это? Выпрямилась девушка. Еще вчера. виновато поджал губы Олег. Нападение одного из буйных пациентов. Разумеется, никто не понимает, как так вышло, и как у психа оказались ножницы в руке. Один удар в шею и готово. Варя не могла выдавить больше ни слова. Майский отлично почищал за собой. Разумеется, он не собирался садиться надолго в тюрьму. Имея средства и связи, он умело устранял тех, кто мог стать препятствием на пути к его свободе. Уже завтра Кристина может прийти сюда с высокооплачиваемым адвокатом, который добьется того, чтобы Андрея отпустили домой. Вот почему ее сводная сестра так уверенно себя вела все это время. Она не сомневалась, что ее отцу удастся избежать наказания. Но что, если Артема похитила именно она, тогда Кристина вряд ли удовлетворится выкупом. Ведь она же обещала лишить ее самого дорогого в отместку за мытарство отца. Найти адрес Грина ей было нетрудно. Но как они вообще выманили его из дома? Кристина позвала Артема на разговор? А может, представилась информатором и пообещала предоставить жареные факты? Это сейчас было неважно. Важно было спасти Артема, выцарапать его из лап похитителей. В этот момент Варе остро захотелось, чтобы рядом оказался Егор. Она начинала переживать, что целый день о нём ничего не было слышно. — Варвара Николаевна, всё в порядке? — нахмурился Олег, склоняясь над ней. — Да, да, Олег, всё хорошо. — она поднялась со стула. — Знаешь что? Вот этот ресторан, в который постоянно ездит Кристина. — Даймонд? — да. Варя подошла к окну и задумчиво уставилась вниз. — Позвони Руслану. И попроси его зайти туда вслед за ней пусть понаблюдает может она общается там с кем-то хорошо сейчас ему позвоню